Глава 51 «Замуж не пойду». «Как же хорошо, что я не бухгалтер, переводчик или менеджер». Радовалась Ева, украшая персиковыми розами нижний слой белого трёхъярусного торта. «А то она работала бы сейчас». Голова занята, чем только можно, но не работай. А руки с кондитерским шприцем так и порхали над очередным шедевром. Преимущество опытного кондитера. Мысли жужжали в голове, На максимальной громкости. Да и как могло быть по-другому после такого-то утра? Рам на убил ее своими признаниями. Это же надо. Какого ужасного мнения он был о Еве все эти годы. Впрочем, ровно такого же, какого и она о нем. Предатель, изменник и так далее и тому подобное. Чего никак не могла предположить, что он будет думать о ней так же. Зато в свете новых знаний она стала лучше понимать перепады в настроении и поведении Арама, его мотива, Теперь хоть ясно, почему был с ней так груб. Это он ей так мстил. Мститель, чтоб его. А честно высказать претензию? Спросить, как она поживала все эти годы? Нет, не про него. А если бы бабушка сменила машину? Что было бы? Ведь собиралась. Своим поведением за предыдущие дни Арам только лишний раз доказал, что он упертый мужлан, диктатор и тиран, слышащий только себя и свои желания. Пусть извинился, пытался помириться, В глазах Евы это не делало его лучшей кандидатуры на роль мужа. Она не собиралась попадать под гнёт Арама Бартигена. Если человек любит, он не станет диктовать условия, мстить за прошлые обиды, причём таким мелочным способом, как делал это Арам. Разве не так? А Раз не любит, о каком замужестве может идти речь? Тем более всё ещё не ясно, что там с той девушкой, с серебристыми волосами. Кто её подослал? Кто почистил телефон Арама? И почистил ли его? «Арам меня на самом деле не любит», — убеждала себя Ева. У него просто всколыхнулись старые чувства на фоне сильнейшего либидо. Вот и все. Не дополучил секса в юности и стремится наверстать сейчас. Иначе зачем бы вел себя, как похотливый самец? Со временем он к ней охладеет, это факт. Надо просто дать этому времени пройти. Он отпустит Еву, и тогда снова можно будет жить своей жизнью. Главное, больше с ним не спать». Не лить бензин на огонь старых чувств. За прошлое приключение было до сих пор немного стыдно. «Ев, к себе Рам Багратвич!» Вдруг заглянула на кухню Дарья. «Помяни черта!» Мысленно закатила она глаза. Потом посмотрела на циферблат полдень. Не слишком-то к ней торопился. Ева на работе целых четыре часа, а Рам только заявился. Чем был занят? Даже как-то немного обидно стало. Хотя о чем это она? Лучше бы вообще не приходил. «Наверное». Ева отложила кондитерский шприц, стянула с себя фартук. Перед выходом в зал посмотрела в зеркало, не испачкалась ли чем. Только потом предстала перед очи грозного Арама. Но неожиданно объект оказался далеко не так грозен, как ожидалось. «Арам, все в порядке?» спросила она, отметив его бледный вид. В отличие от утра, теперь он появился в костюме, как обычно ходил по отелю. Деловой в то же время какой-то... потерянный. его указала Араму на столик у дальней стены в зале кондитерской. Они присели друг напротив друга. «Ева. Милая». Начал он осторожно. Она мысленно сжалась, ожидая нового предложения руки и сердца, но его почему-то не последовало. Вместо этого он начал говорить совсем другое. «На нас много чего свалилось за эти дни. Нужно передохнуть, взять паузу. Заняться работой в конце концов Давай отодвинем личное в сторону, по крайней мере, на какое-то время. Ты согласна? Лицо Евы мгновенно вытянулось. Личное в сторону? И это говорил Арам? Я... Э... Согласна. Кивнула она наконец. Отлично. Явно обрадовался Арам. Через две недели с небольшим в Орионе будут массовые мероприятия, ожидается множество гостей. Преимущественно видеоблогеров. На 72... «Часа, отель в буквальном смысле превратится в полигон для съёмок. Ты об этом слышала?» «Ещё бы. Работники только об этом и жужжат», — кивнула Ева. «Кстати, блогеры уже здесь. Мне кажется, некоторые наведываются на разведку. То один, то другой заглядывают в Сахарную, делают съёмки». «Это хорошо», — кивнул Арам. Пошла волна. «Я надеюсь, после всего, что мы тут устроим, об Орионе не заговорит разве что ленивый. Тогда и у отеля дела пойдут в гору, и у Сахарной». Кстати, я хотел бы сделать заказ мини-пирожных для фуршетов на все три дня мероприятия. Будет выставка коллекционных вин, арт-выставка, день итальянской кухни. Здорово! Тут же воодушевилась Ева. Куча блогеров попробует её пирожные. Это же джек-пот! Какая мощная реклама её маленькой сахарной. Она за. Ради такого даже сделает скидку, хотя Арам не просил. «Моя помощница с тобой свяжется и уточнит детали», — кивнул Арам. «Кстати, вечерний план в силе. Я забираю Надю». «Я думала, мы будем проводить время все вместе», — нахмурилась Ева. «Просто хотел отвезти ее в кино неподалеку от вашего дома. Идет хороший мультфильм. Хочу немного побыть с ней наедине. Надеюсь, ты не против». Ева затопило чувство глубочайшей обиды. Надю позвала, а ее нет. «Почему?» Она могла отказать в его просьбе, но... Не будет ли это так же мелочный, как штендер, который Арам выставлял перед Сахарной ей назло? Ведь других причин отказать нет. Он в шаге от того, чтобы стать очень годным папой, если Ева не станет ему мешать. Уж точно гораздо лучшим, чем был у неё. «Не против», — кивнула она. «Отлично». Потёр руки Арам. До вечера. Встал и ушёл. Совсем ушёл. Даже ни разу не обернулся. «Мне тебе признаний в любви, не требование снова выйти за него замуж. Но ведь она и хотела, чтобы он прекратил звать ее замуж. Разве нет?» «Хотела, ага», — грустно вздохнула Ева. «Просто не думала, что это случится так скоро».